Михаил Михеев. Наставник. Не бесите демона. Считает Макс Радман. Я не считал своих врагов. Я не боялся их клыков. Я не умел ходить с поджатым хвостом. Из всего, что в жизни есть, ценилась верность и честь. А все остальное потом. Секрет. Блюз бродячих собак. В город они прибыли с помпой. Красться в ночи? Фе. Иран не без основания решил. Если уж их противники имеют возможность отслеживать, где и когда они находятся, то прятаться нет смысла. Наоборот, можно поиметь кучу проблем, вплоть до летальных. И трупы никто не найдет, просто хотя бы потому, что никто об их появлении здесь не знает. А вот человека, который на виду и активно привлекает внимание, убить можно с той же легкостью, но вот сделать это незаметно уже вряд ли получится. С другой стороны, наглость – второе счастье. Пусть конкуренты гадают, с чего такая уверенность в своих силах. Будут осторожничать, делать неверные выводы, совершать ошибки. Глядишь, что интересно и получится. А потому… «Больше фанфар, господа!» Ковер мчался над самой поверхностью воды. Защитное поле, придающее ему аэродинамическое совершенство, расплющилось снизу, максимально используя эффект экрана. Тонкий слой воздуха между ним и водой неплохо помогал поддерживать транспортное средство в воздухе, уменьшая расход энергии. Ну и, само собой, добавляя малость дешевых спецэффектов. Сложно не обратить внимания, когда мимо тебя с шумом пронесется такая махина — да еще и холодными брызгами обдаст. Пожалуй, на нее бы и в родном мире Ирана посмотрели внимательно, а здесь и вовсе, на крестьяны прочие не избалованное образованием и зрелищем люд такое действует убойно. «Держись крепче», — рявкнул Иран воспитанницы, — «и не вздумай опасть». Ага. Сара выглядела абсолютно счастливой. Полет и так доставлял ей удовольствие, а тут еще и с такой скоростью, да почти вровень с водой. Так что мордашка от счастья светится... Волосы на ветру развиваются, переливаясь в лучах солнца, как жидкое пламя. Адреналиновая наркоманка, однако же наставника послушалась, ноги расставила пошире и слегка напряглась. Так что торможение с поворотом, когда Иран на хорошей скорости притер их транспортное средство к причалу, она выдержала достойно, слегка качнулась, но и только. И это в ситуации, когда сам Иран едва не грохнулся. Впрочем, у Сары никогда не было проблем с координацией движений и вестибулярным аппаратом так что устоять на ногах для нее оказалось несложно. Откровенно говоря, можно было спокойно лететь дальше. Ковру все равно, что под ним, вода или городские улицы. Вот только попробуй над ними протиснись, как и все города средневекового типа, столица имела узкие извилистые улочки и нависающие над ними крыши. Иран здесь бывал не раз, планировку запомнил хорошо. Стоит признать, она его впечатлила. Протиснись, если храбрости в избытке, Но ну и, откровенно говоря, не хотелось Ирану всем и каждому демонстрировать возможности своего транспортного средства. Неспешно сойдя с ковра на причал, Иран деликатно подал руку воспитаннице. Жест по местному этикету совершенно необязательный, однако девушке нравилось, так что почему бы и не сделать ей приятно. «Легко быть галантным, если тебе это ничего не стоит». Доски под ногами слегка поскрипывали, Иран быстро, практически неуловимо для посторонних наблюдателей, кинул на них сканирующее заклинание и тут же успокоился. и толщиной в руку, хоть и тронуты уже гнилью, но сломаются еще не скоро. Обвидя глазами пристань, Иран обнаружил спешащего к ним плюгавенького мужичка и звонко щелкнул пальцами, дабы поторопить его. Впрочем, мужик и без того проявлял немалое усердие, отчаянно пытаясь одновременно и быстро добраться до клиента и не уронить при этом собственное достоинство. От напряжения его лысина блестела от пота и напоминала Ирану Сатурн, сверкающий центр, и вокруг кольцо из винчика то ли седых, то ли просто светлых от природы волос. «Что угодно господам? Угодно оставить свой транспорт? Лодочный сарай есть? Как же-с? Обязательно-с?» Смотритель причала склонился в поклоне. «Пройдемте-с». И шустро засеменил впереди неизвестных, но, судя по транспортному средству, важных гостей. Иран, усмехаясь, мысленно нашел следом воспитанница держалась рядом. Несмотря на юношескую безбашенность, для понимания, что в незнакомом городе во избежание неприятностей лучше держаться поближе к наставнику, мозгов ей хватило. Охранение транспортного средства, пускай и необычного, договорились быстро. Доплатить пришлось изрядно. Место ковер занимал, как три большие лодки, не столько из-за размеров, сколько благодаря своей форме. Ну и плевать, денег хватало. А демонстративно наложенное на ковер проклятие, гарантирующее рискнувшему покуситься на чужое имущество, смерть быструю, зато мучительную, позволяло надеяться на сохранность ценного летательного аппарата. Смотритель аж посерел, когда сообразил, какую проблему на себя подвесил, но и раны бровью не повел на его испуганное беканье-меканье. Дерешь за хранение безбожно? Что ж, изволь отрабатывать». «Вот так». Сложнее всего было этому смотрителю глаза отвести, чтоб Матильду не увидел. Для этого последний участок полета и все время на земле «Тигрица» шла под пологом невидимости. Простое, но чрезвычайно трудоемкое заклинание. Ирану сил на его поддержание хватало только минут на пятнадцать. Пришлось меняться с Сарой. Но ничего, справились. «Тигрица» осталась при транспорте, охранять. Не то, чтобы это было особо нужно, только вот идти с ней рядом по улицам означало чересчур привлекать к себе внимание. Так что, увы и ах, придется ей поскучать. Впрочем, кошка может спать сутки напролет с перерывами на еду и отправление естественных потребностей. Еда и вода на ковре имелись, а то, что углы сарая провоняют, да плевать, честно говоря. Это Ирана волновала волновало сейчас в последнюю очередь. Город, на который воспитанница смотрела восхищенными глазами, был и впрямь неплох. С одной маленькой оговоркой «Для этого мира». На взгляд же Ирана, полтора-ста тысяч населения и дома высотой максимум в три этажа для столицы смотрелись не то чтобы очень. Хорошо еще крепостная стена имелась только вокруг королевского дворца в самом центре. Иначе к общей мелкотравчатости добавилась бы еще зажатость со всех сторон каменными глыбами. А это уже вообще ни в какие ворота не лезущее божества. Но был у небольших размеров и несомненный плюс. Те, кто по какой-то причине оказался в нем безлошадным, не составляло труда дойти до любой искомой точки на своих двоих. Ибо можно было, конечно, нанять прямо в порту коляску, но по узким улочкам проехать она могла далеко не везде. Ноги же, они универсальны. Только и проблем, что устают, а так. Откровенно говоря, здесь даже в скорости передвижения лошади серьезного преимущества не дают. Поэтому пеший Мацион выглядел достаточно логичной альтернативой. Иран невольно хмыкнул, вспомнив отнюдь не самые большие мегаполисы собственного мира. Там, конечно, улицы заметно шире и чище, и удобнее, но куда-то добираться можно и по полдня, даже используя транспорт. И куча времени теряется на ерунду вроде бессмысленных перемещений. Так что в маленьких городах есть свои преимущества. И Иран, откровенно говоря, подозревал, что вернувшись домой, будет испытывать определенный дискомфорт. Впрочем, до этого еще надо дожить. В отличие от него... Сара лишними мыслями не мучилась. Она просто глазела по сторонам. Его ни в чем серьезнее отцовского замка не бывало. Тот, конечно, выглядел повнушительнее здешних домов, зато площадь занимал невеликую, с городом несравнимую. Да и было это уже слишком давно. Воспоминания изрядно потускнели, поэтому интерес юной дворянки выглядел вполне объяснимо. А вообще они выглядели сейчас провинциалами, которых непонятно каким ветром занесло в столицу. Один, это который Иран, Изо всех сил корчит из себя все на свете повидавшего и знающего. Вторая — молодая дурочка. одетая соответственно, удобства в дороге не принесено в жертву великосветским нормам. Вдали от столицы пренебрежение модой не то чтобы правило, но дело вполне обычное. А что у девушки на поясе шпага, так в провинции подобным вообще никого не удивишь. Там многие женщины, особенно из небогатых, но гордых дворянских родов, садятся на коня прежде, чем учатся ходить и оружием владеют получше иного столичного хлыща. Ничего, вот поглядят, как нормальные люди живут, пообтешиваться, глядишь и сами научатся. Именно такой ход мыслей был нормальным практически для всех, кто попадался Ирану на пути. Слегка пренебрежительный, но в целом нейтральный, а значит ни на что не провоцирующий. Что, откровенно говоря, Ирану и требовалось, потому как скандалы и драки в его ближайшие планы не входили. Откровенно говоря, В его планы входило как можно быстрее встретиться с неким министром, приставить к его горлу шпагу, ну или, как вариант, собственные когти, и спросить, а что это вы неадекватно себя видите? Или забыли, что бывает, если неверно оцениваешь противника? А если не вы, то кто? Вот только, будучи существом от природы достаточно прямым и к интригам не склонным, Иран видел очень мало вариантов для встречи. Если честно, всего три. Штурмом взять главное здание службы внутренней безопасности, к слову, не такое уж безнадежное мероприятие, подкараулить министра где-нибудь. Да хоть в веселом доме куда он, это Иран, помнил еще по той прошлой жизни, заходил довольно регулярно, давая повод к рождению массы анекдотов. Последние рассказывали тихонечко и в узкой компании, но в народ они уходили с завидной регулярностью. Ну и третий вариант. Записаться на прием, а там уж видно будет. Ну, вы именно к третьему варианту Иран сейчас и склонялся. Долго, уныло, зато довольно надежно. Подозрений тоже не вызовет. Мало ли дворян хочет по какой-то причине встретиться с министром. имея и титул в королевских списках есть, и они не привязаны к месту службы. А Сара по малолетству и вовсе не обязана представляться. К тому же она женщина. Со спутницей и все тут. В общем, разумное действо, но заниматься им придется с утра, да потом еще и ждать непонятно сколько. Вывод: стоило найти место, где можно поселиться и располагаться, оно должно не в фешенебельном центре. Денег-то хватит, но зачем привлекать внимание? Ну и не в трущобах. Однако сегодня звезды сложились несколько иначе. Иран с Сары не прошли и пары сотен метров, как позади них забухали тяжелые сапоги в аккомпанементе тяжелого заполошного пыхтения. Кто бы его не издавал, дыхалка у него была так себе. Демон шагнул в сторону благоширина ширина улицы позволяла, рефлекторно отправив Сару себе за спину, положил руку на эфес шпаги. Может, это ерунда, не имеющая к ним никакого отношения. Вот только Иран давным-давно привык к мысли, что все непонятное надо встречать, будучи готовым к бою. Очень способствует долгой жизни вообще и здоровью в частности. Через несколько секунд перед Ираном затормозил, да так, что подошвы и сапог звучно скрипнули о камне мостовой, молодой человек со смутно знакомым лицом. Одежда добротная, хотя особо богатая ее не назовешь. На поясе тесак, называть который шпагой еще рано, а кинжалом уже не солидно. На голове ярко-красный берет с потрепанным пером, выдранным, похоже, из хвоста петуха высокой облезлости. Словом, обычный паш или еще какой доверенный слуга при богатом дворянине. «Уф, еле успел. Простите, милорд, задержался в дороге». Причину задержки определить было несложно, Свежевыпитым пивом от парня разило, наверное, за километр. «Все как всегда», — зашел человек пропустить на скорую руку кружечку и не успел оглянуться, как два часа прошло. Впрочем, какая разница? Куда важнее сейчас было прояснить ситуацию. «Кто таков? От кого?» А тут до парня дошло, наконец, что его собеседник находится на социальной лестнице достаточно высоко, чтоб не помнить раз или два виденную челюсть. «Просвитер Мэй». «Паш его сиятельство графа Штраубе, послан вас встречать». «Ага, понятно теперь, почему лицо этого чудика кажется таким знакомым». Небось, в поместье графа и видел мимоходом. «И понятно тогда, почему именно его послали. Если Иран видел этого, просвитера, то и он наверняка видел гостей своего хозяина, а значит, худо-бедно, знает Ираново лицо и может опознать». Демон прищурился. «А скажи-ка мне, друг ситный откуда граф знает, что я сегодня прибуду?» «А он и не знает», — простодушно ответил Паш. «Но как только его сиятельство прибыл в столицу, он организовал круглосуточное дежурство в порту. Что значит сразу по вашему прибытию, мы пригласили вас к нему в поместье. Он сказал, что это лучше, чем городские забегаловки». Что же, в логике Штрау бы было не отказать. И касаемо качества местных ночлежек, в которых он, будучи беден, и сам не раз ночевал, И касаемо того, где ожидать Ирана. Порт – самое вероятное место его появления. Хотя может статься, и на дорогах кого-то посадил. Учитывая его связи с контрабандистами, проще простого. Транспорт. Да, лошади рядом. Тут и пройти всего ничего. Что же, пришлось возвращаться в порт, где у трактира с подозрительно новой вывеской у канавязи стояло под присмотром вездесущих мальчишек четыре лошади. Получив свои законные медики – Юные представители городского дна тут же отвалили. А Паш незамедлительно принялся готовить лошадей к поездке. Четыре. Все правильно. Три для людей, а одна на всякий случай. Для перевозки груза, к примеру. Все же штраубы предусмотрительный человек. Пока их провожатый возился, Иран принюхался и едва не рассмеялся. Те пивные ароматы, что витали в воздухе, совпадали с выхлопом Пажа один в один. Здесь он и сидел похоже. Ну, его вопрос и его проблемы. Главное, приказ хозяйский он все же выполнил, а остальное мелочи не стоящие внимания. Теперь пускай только подпруги нормально затянет, а то в его состоянии... Волновался Иран зря. Все же седлась коней здесь умели едва ли не на уровне безусловных рефлексов от количества выпитого независящих. Не прошло и двух минут, как они уже ехали по улицам города. И стоит признать, экскурсию, сидя верхом на лошади, проводить оказалось куда удобнее, чем шагая на своих двоих. Сара некоторое время еще вертела головой, как заведенная. Потом скорость обзора несколько замедлилась. А минут через десять она и вовсе принялась хлевать носом. И удивляться тут было нечему. Устала, не выспалась. Да и город, честно говоря, особыми изысками архитектуры не поражал. Вот если бы в центр, где королевский дворец и дома богатых дворян, там да, есть на что посмотреть. Здесь же больше приходилось следить за тем, чтоб никто сверху помоями не облил. Издержки средневекового уровня канализации во всей красе. Впрочем, Иран предусмотрительно подвесил над ними силовой купол, невидимый, но ушат с помоями выдержать способный. Даже если этот ушат не выплеснут, а уронят. Вполне, к слову, актуальная предусмотрительность, что здесь, что в более развитых мирах. Единственное отличие, здесь помои выливают из окна, а там с газетных страниц. Сам Иран и вовсе ничего интересного вокруг не наблюдал. Все же в Средневековье жизнь течет на редкость медленно, и хотя с момента последнего его визита сюда прошло без малого десять лет, каких-либо принципиальных изменений город не претерпел. Ну а раз так, какой смысл особо напрягаться? Нет, полтора-ста лет назад Иран очень жаждал исследовать этот город поближе, особенно его загадочные, вошедшие в легенды подземелья, но не срослось. А теперь интересно, визны исчез. Иран просто перестал обращать на город внимание. Зато дорогу он отслеживал очень тщательно. Благопланировка города за эти годы почти не изменилась. И был весьма удивлен тому факту, что едут они к воротам. Даже подготовился к неожиданностям вроде внезапного нападения. Нарастил чешую, выпустил когти и поудобнее сместил шпагу на поясе. Но это оказались напрасные переживания. Просто жилье Штраубы располагалось вне удушающих объятий городских стен. В одном интересном технологическом мире Ирану как-то довелось видеть торт с эпическим названием «Графские развалины». Произведение ремесленников от кулинарии было вполне заслуживающим внимания с точки зрения вкуса, но с дворцом, пускай и разрушенным, почему-то не ассоциировалось совершенно. Возможно, потому, что не имело с ним ничего общего. А вот резиденция Штраубы, напротив, на дворец тянула вполне. Назвать ее огромной язык бы, конечно, не повернулся, Но учитывая стоимость земли в столице, пускай даже во внешнем кольце, а также сопутствующие траты, возникал резонный вопрос об истинных объемах контрабанды, идущей через земли графа. Ибо замолчания столько точно не дадут. Организовать ему несчастный случай выйдет заметно проще и дешевле. Встречали их не то чтобы с помпой, но весьма и весьма хлебосольно. Во всяком случае, когда графу доложили об их прибытии, он выскочил на крыльцо с проворством невероятным, и аккурат в тот момент, когда Иран с воспитанницей преодолевали последние ступени. Так что получилось очень и очень символично. И я рад вас видеть. Аналогично, усмехнулся Иран. Хотя, честно говоря, не ожидал, что нас будут встречать, да еще так усердно. Паш заметно побледнел. Если гость расскажет о том, как именно его встречали... Но Иран был не злопамятен по отношению к слугам. Какой смысл? Так что вместо жалобы он только рукой махнул. — Кормить-то будешь? — Естественно. Лицо у Штрау бы стало такое, будто он как личное оскорбление воспринимал даже малейший намек на отсутствие гостеприимства. — Тогда веди, потому что мы с утра не ели, голодные, как волки. Насчет с утра Иран, конечно, приврал. Банально потому, что пару кусков мяса, оставшихся от завтрака, они с Сарой во время полета ухомячили. Но, с другой стороны, на полноценный обед это совершенно не тянуло, да и управление ковром — При всей своей кажущейся простоте сил требовало немало. Так что голодные они были по-настоящему, и это превалировало над желаниями помыться и отдохнуть. Тогда прошу, граф сделал приглашающий жест и повернулся. Иран присвистнул: Если левая половина породистого дворянского лица выглядела совсем неплохо, то правая, когда на нее упал свет, произвела на него удручающее впечатление. Свежий бланш под глазом и россыпь царапин придавали штраубы ведь дикаря, только-только вышедшего из джунглей и еще не успевшего смыть боевую раскраску. Но если демон повел себя максимально сдержанно, мало ли что в жизни случается, то непосредственная Сара при виде этого зрелища по-простонародному охнула. Граф лишь рукой махнул в ответ. «Не обращайте внимания. Проще сказать, чем сделать. Больно уж лицо было разбито качественно». Сара прищурилась и сочувственно спросила, «Это вас лошадь скинула. «Сама ты лошадь», — раздалось откуда-то сзади. Голос был знакомый и принадлежал графине, которая выплыла из-за спины мужа, как фрегат под парусами. Во всяком случае, пышное розовое платье, обильно украшенное кружевами, придавало ей немалое сходство с кораблем. Хороша была, зараза. «О, здравствуйте, здравствуйте!» Физиономия Ярана распалась в широкой искренней улыбке, весьма контрастирующей с вытянувшимся лицом графини. Повернувшись к ее мужу, демон спросил, «Вы не будете возражать, если я ее убью?» э, -э, -э, -э, э ну зачем вы так? Не стоит жадничать, вам не идет. И вообще, она же нас убить пыталась. Так неужели я не могу отплатить ей той же монетой?» «Стоп!» — до да, графа наконец дошло, что шутками здесь и не пахнет. «Что случилось?» «Да ничего особенного!» — голос Ирана звучал на сей раз куда менее дружелюбно. «Эта курица натравила на нас своего ручного вампира» И оставить это без последствий я не могу. Сам знаешь, меня люди не поймут. Я не понял. А тебе-то чего тут понимать? Впрочем, пойдем. Будешь нас кормить, а заодно поговорим. За жизнь или за смерть, тут уж как получится. Что...» Граф заткнул жену одним бешеным взглядом. Вновь повернулся к ирану и холодно процедил. «Ты знаешь, я тебя уважаю, но если это тупая шутка...» «Да какие тут шутки!» «И потом...» Я всегда шучу или остро, злободневно и изящно, или страшно. А то, что сейчас было сказано, лишь констатация факта. Или ты хочешь доказательств? Хотелось бы». Иран пожал плечами, сунул руку в карман и выудил из него два предмета понятного функционала, но не вполне обычных размеров. «Это что?» «Зубы вампира. Хороший трофей, чтоб перед барышнями хвастаться. Сара, дитя мое, перестань скалиться. Нет здесь барышень». «Где нас не потревожат и не будут подсматривать?» «Здесь», — хмуро ответил граф, заходя в небольшой зал, призванный быть столовой для ограниченного круга лиц. «Все брысь!» Присутствующих здесь же официантов как ветром сдуло. Иран кивнул одобрительно, и когда все вошли, аккуратно прикрыл дверь и задвинул тяжелый засов. «Ну все, а теперь смотри». То, что продемонстрировал далее Иран, относилось к псионическому разделу ментальной магии. Было малозатратно с точки зрения энергии, но крайне сложно в реализации. Честно говоря, хрен бы Иран стал изучать это длинное и мутное заклинание без логической опоры. Открытое в свое время случайно, как побочный результат неудавшегося эксперимента, оно не относилось к разряду классических и специально нигде не изучалось. Все так, но среди провинциальных студентов одно время было модно козырнуть им, а потому будущие науки изучали его самостоятельно. Не у всех получалось, но Иран был настойчив и решил вопрос, банально вызубрив 16-разрядную матрицу. Глупая, если вдуматься, трата времени и сил, но в этом мире пригодилась и не раз. Сейчас вывести любой мыслеобраз в голографическую проекцию было для Ирана достаточно просто. Он тогда и воспитанников, когда они были малолетними, сказки визуализировал. Воспоминания, их сделать видимыми еще проще, хотя и намного затратнее в плане расхода энергии. Все же детализация на несколько порядков выше, чем в придуманном сюжете. Зато и сомнений в правдивости показанной истории не было. Такое попросту не выдумаешь. Точнее, в плане сюжета запросто, но как раз запредельная детализация прямо-таки вопила: демоны вправду показывают то, что видел на самом деле. Все же не раз и не два Иран демонстрировал сказки и воспитаннику и его шалопаистым приятелем, так что видел штраубы, как выглядит придуманная история. Соответственно, имела возможность сравнить. Граф смотрел, слушал, краснел, бледнел, сжимал и разжимал кулаки. Следы не поймешь, то ли семейных разборок, то ли постельных баталей на лице выделялись, будто нарисованные тушью. Потом, когда действо закончилось, он медленно повернулся к жене и глухо, но почему-то очень четко спросил. И как это понимать? Ну, пупсик, капризно надула губки графиня, но что-то в лице мужа, видимо, подсказало ей. В этот раз такой номер не пройдет. Впрочем, это мог быть и громкий рык мужа. «Как это понимать, черт побери? Ты что, за моей спиной решила убить моих гостей?» Видимо, тон и громкость толкнули его жену на откровенность. Во всяком случае, юлить графиня больше не пыталась. «Ну а что ты хотел, дорогой?» — скривилась она. «Чтобы все секреты ушли на сторону?» «Поразительно, как меняется женщина, когда ей не нужно изображать дуру». Вот только что за столом сидела красивая кукла. А теперь эта красивая, уверенная в себе дама с жестким волевым лицом и уверенными движениями. Причем красота ее никуда не пропала, скорее наоборот. Иран мысленно усмехнулся. С такой женщиной он и сам не отказался бы замутить. Сара это, видимо, заметила. Иначе с чего бы ей шипеть, как растерженной кошки. А вот граф, как ни странно, успокоился. Повернулся к Ирану и печально сказал. Похоже, у меня возникла проблема. Дай ей в глаз, чтоб не возникало. И не бойся, не буду я твою жену убивать. Умная женщина, родеющая благо семьи, уже сама по себе капитал. И очень неплохой капитал, если уж на то пошло. Ты получал доход со своих не вполне законных операций, а она за ними реально присматривала, так? Графиня кивнула. Вот и цени. Женщина для семьи старалась, да еще и так, чтоб твое самолюбие не уязвить. Это не каждый сумеет. Так что, думаю, ты ей не безразличен. И мой совет — заведите детей, оба спокойнее будете». Графиня смотрела на него удивленно. Видимо, ждала чего угодно, вплоть до реальной попытки оторвать ей голову. Но такие околофилософские размышления в список ее ожиданий явно не входили. А Штрооба серьезно кивнул в ответ. «Спасибо». Уж кто-кто, он понимал, что демон, проживший столетия, и успешно воспитавший не одно поколение дворян, разбирается и в ситуации, и в людях очень даже неплохо. Понимал он также, что Иран, решил он открутить голову его супруги, был бы в своем праве. А главное, в состоянии это сделать. Иран лишь рукой махнул. «Да ладно, дело житейское. Ты лучше скажи, нас здесь кормить-то будут».